Небрежная ссылка на его уязвимость в какой-то мере лишила управляющего присутствия духа. Но песивец отлично осознавал явную недостаточность информации, проявленную этим третьим намерением шутта, и вновь овладел собой. То, что я имел в виду, сер, вопрос о низкой занятости намеров, на которые ссылаетесь вы. Мы постоянно недоукомплектованы персоналом и потому не в состоянии обслуживать такое количество людей, какое вы хотите поселить в этом знаменитом отеле, как Плаза. И я предпочел бы направить вас в другое место, чем портить репутацию нашего отеля плохим обслуживанием клиентов. А что касается ваших намерений купить этот отель... Управляющий сопроводил свои слова лёгкой улыбкой: "Та я боюсь, что это лишь пустая угроза. Мне кажется, вы не вполне сознаёте тот факт, что этот отель э всего лишь часть целой сети отелей, принадлежащей довольно крупному концерну. Я очень сомневаюсь, что вы можете заинтересовать их", попытавшись стать собственником лишь одного этого. Шут покачал головой, выражая лёгкое уныние. Вы не совсем правы, спесивец. Спесивец. Боюсь, что в данном случае именно вы не совсем осознаёте ситуацию. Большей сетью отелей владеют Weberk Combine. главный менеджер-распределитель, который R.G. Page, по крайней мере, до следующего заседания совета директоров, собирающегося раз в 3 недели. Сейчас он находится в затруднительном положении, поскольку уже израсходовал весь кредит, предназначенный для их нового комплекса на планете Парна-2, и подрядчики готовы перейти к забастовке. Это третья катастрофа, которая обрушилась на них в течение последнего квартала. И если он как можно скорее не получит наличных денег, чтобы расплатиться с ними, то весь его проект полетит в сортир, не говоря о его собственной работе. Вот почему, я думаю, он будет заинтересован, если я предложу ему прибрать этот отель к своим рукам. Висивец ощутил, как его лоб покрывается потом. Но шут ещё не закончил. Я хочу лишь подчеркнуть, что моё упоминание об этом не было угрозой. Да, я действительно могу купить сейчас этот отель. Однако бумажное волокита оформления сделки может занять целых 24 часа, что означает что я должен буду отправить своих людей в другой отель до тех пор, пока дело не будет улажено. Проблема-то в том, что я уже пообещал им, что они будут жить здесь. И если я буду вынужден уйти отсюда, если я буду поставлен в неловкое положение перед моей новой ротой из-за ваших дурацких игр, тогда после того, как вы будете уволены, Я позабочусь, чтобы вас не взяли на работу на этой планете. Я даже готов покупать компании, которые всё же рискнутся делать это. Я закрою вам вылет отсюда, даже если для этого потребуется скупать все места на каждом корабле в течение всего следующего года. Вот это настоящая угроза. Влавливайте «Да-да-да, сэр!» Улыбка на лице Шутта вновь приобрела свой первоначальный вид. «Итак, теперь, когда мы с вами так мило побеседовали, я уверен, вы согласитесь, что будет наилучшим выходом для всех, если вы предоставите нам эти комнаты, а затем позаботитесь об увеличении обслуживающего персонала до надлежащего уровня». Напыщенный и упрямый, каким он и должен был быть, чтобы занимать такую должность, писавец был далеко не дурак. Было совершенно очевидно, что ни в его интересах, то есть ни в интересах отеля, было вступать в конфликт с мегамиллионером. Приняв быстрое руководящее решение, он повернулся к пребывающему в нерешительности дежурному клерку Нам понадобится сотня регистрационных карт и по два ключа от каждой комнаты, расположенные с верхнего этажа до нижнего, пропуская номера с бассейнами. Только выдавать ключи можно после того, как будет заполнена каждая карта, и мы получим данные о том, кем занята комната. Затем он вновь повернулся к Шутту. «Будут ли еще какие-нибудь пожелания, сэр?» Да, пожалуй, есть. Я только прошу подождать буквально минуту. Армстронг, Шарль Рембрандт, пробивая себе дорогу локтями, обо лейтенанта приблизились к нему. Разбейте их по парам и проследите за распределением номеров. Я хочу, чтобы вы и сержанский состав заняли комнаты поближе к пентхаузу. Я буду использовать его как нашу штаб-квартиру и оперативное помещение на все то время, пока мы находимся здесь. Составьте список, кто с кем проживает, но предупредите каждого, что вы не торопились полностью распаковывать вещи. При необходимости мы можем поменять напарников в соответствии с их пожеланиями. Слушай, сэр. Бикер. «Сэр...» Дворецкий был уже на готове, хорошо зная повадки Шутта в период бурной активности. «Поговори с местным камердинером, пока он еще не падает с ног. Пусть покажет нашим людям их комнаты, но предупреди, что он не должен, я повторяю, не должен помогать им перетаскивать их снаряжение. И самое большее, что он может сделать, — Это помочь им найти подходящие багажные тележки. И ещё, Биг, позаботьтесь, чтобы все его хлопоты были оплачены сполна. Понятно? Хорошо, сер. А теперь вы, песивец. Нам будет нужна ещё одна сотня регистрационных карточек, чтобы заполнить их, когда наше расселение наконец-то завершится. — А может быть, мистер Шутте будет легче, если просто подождать с заполнением настоящих карт до тех пор, пока вы не рассортируетесь? — Я весьма оценю ваше предложение, пихивец, но это может занять и неделю. Нет никакого смысла нарушать всю работу вашей системы только из-за того, что мы все еще будем организовываться, не так ли? Нет, то есть я имею в виду, да, я хочу сказать, что благодарю вас, сэр. Да. Пока вы ещё не ушли, я хотел бы попросить вас ещё кое о чём. Этот парк, вот перед нами, он ведь принадлежит отелю, да? Да, сэр, но он открыт для свободного посещения. Прекрасно. Я предполагаю, В то время от времени мы будем использовать его для занятий и тренировок. Не могли бы вы поручить кому-нибудь почистить фонтан, а расходы отнести на мой счёт? Непременно, сэр. Если мне будет позволено, добавьте это весьма щедро с вашей стороны. Теперь Песивец, внук обрёл душевное равновесие. Хотя он ещё не совсем оправился от недавней конфронтации, он был тем не менее приятно удивлён, обнаружив, что в своём триумфе командир легионеров был чрезвычайно обходителен, не говоря уже о том, что необычайно великодушен и щедр. Возможно, что оккупация отеля этой с виду очень опасной группой людей не будет иметь сколько-либо плохих последствий. Эмиль Серписевец управляющий поднял глаза, чтобы увидеть торопливо идущего через холл прямо к его столу Винсента, шеф-повара ресторана. Лицо огатора предвещало начало очередной бури. Пожалуйста, Винсент, э, говорите немного тише, мне уже кажется, что все там, на моей кухне какой-то человек суета нос во все углы. И орет он, как один из этих. В подкреплении своих обвинений повар ткнул пальцем в сторону легионеров, которые в это время с энтузиазмом занимались тем, что разбивались на пары. «Я требую, чтобы его оттуда немедленно убрали. Я не могу работать, когда всякие там чужаки путаются у меня под ногами». Песивец... почувствовал, что попал в неожиданную ловушку. Он не хотел, чтобы повторилось до да ещё так скоро их стычка с шуттом. Но при этом ему не хотелось обижать и повара. Э, мистер Шуты, возможно, что вы сможете? Пожалуйста, я всё объясню. Доюсь, что здесь произошло маленькое недоразумение. сказал командир, делая рукой успокаивающий жест. Я беседовал с нашим сержантом-поваром о том, что мне хотелось бы улучшить наше питание. Но я имел в виду время, когда мы вернёмся на нашу постоянную базу. Позвольте мне поговорить с ним и всё я ему объясню. Извините меня, пожалуйста.